Она плохо прочитала рукопись и с грубыми ошибками отпечатала целую главу. В довершении всего она исказила имя главного героя. В этом нет особой беды. Уиллоу понемногу согревалась. Ей всего лишь нужно было заменить в тексте имя и еще раз отпечатать все на принтере. «Моя тетя», — заметила Мэрилин, — «не любила компьютеры». Она говорила, что от этой современной техники секретари становится ленивее. Пэтти до сих пор работает на старой электрической пишущей машинке, такой допотопной, что на ней нет клавиши правки. Хотя надо отдать должное старушке, тетя Этели сама иногда на ней работала. Сюзан говорила, что она долго печатала еще позавчера поздно вечером. Теперь ясно. что нет особого смысла беседовать с Петти, — заметила Уиллоу. Но кто же может сказать о ней хоть что-нибудь светлое? Кого она не задирала? После некоторого раздумья Мерлин сказала, полагаю, что миссис Гай могла бы сказать что-то положительное? Кажется, она искренне любила тетю Этель. И Питер, хотя это и странно». Кто он? Расскажите подробнее, пожалуйста. Питер Фарфилд, мой друг в инвалидном кресле. Она часто приглашала его с собой обедать, и он заставлял ее смеяться, чего я никогда не могла добиться за все годы пребывания в этом доме. Я готовила для них и подавала на стол. А когда вмешивалась в их разговоры, мне всегда доставалось за это от тети. Она говорила, что Питер гость. и поэтому их беседа меня не касается. Теперь Уиллоу начинала понимать, почему Энн и Ева так скоро получили известие о смерти Глории. Если бы Уиллоу оказалась на месте Мэрилин, она и сама была бы способна стукнуть ее по голове. Но тут же себя поправила. В этом случае она сказала бы своей работодательнице все, что они думают. и навсегда покинула бы этот проклятый дом. «Кто может терпеть долго такое нечеловеческое обращение?» спрашивала она себя. «Сколько нужно выдержки и смирения, чтобы устоять и не сломаться душевно?» Подозрение Уиллоу, что совершено убийство, опять мелькнуло в ее сознании и теперь казалось еще более вероятным, чем в начале. Удивляясь, Что, кроме холодного коттеджа, могло удерживать Мэрилин на протяжении шести лет рядом с тетей Монстром, который так немилосердно с ней обращалась? Уиллоу вспомнила письмо. Ей его дала прочитать Элси Трувиль. В нем содержалась мольба о помиловании. Оно вспомнилось Уиллоу в тот момент, когда Мэрилин призналась, что порой готова была на все, что угодно, только бы тетя замолчала. Ее смерть была неожиданностью, или у нее и раньше болело сердце? Как бы невзначай спросила Уиллоу, надеясь, что Мэрилин так и не поймет истинного смысла ее вопроса. Она давно страдала грудной жабой. Я думаю, что около года назад с ней случился небольшой удар, но тетя Этель не допускала подобной мысли. Доктор говорил, что это, возможно, был легкий инсульт, когда я подробно описала ему ее состояние. Однажды я нашла ее на полу спальни. Она сказала, падение — просто досадная случайность. Но было ясно, что какое-то время больная находилась без сознания. Вы сказали ей правду, но она не стала и слушать меня, а доктор считает, что нет смысла убеждать ее в серьезности положения. Он постоянно наблюдал ее, и для него не явилась неожиданностью смерть пациентки. Он говорил, что уже ничем нельзя было помочь. Что должно было случиться, то и случилось. Мы не смогли бы предотвратить печальные развязки. «Понимаю», — задумчиво произнесла Уиллоу. Ее настораживало, почему Мэри Лин настойчиво повторяла об уверенности доктора в неизбежности скорой кончины Глории. Уиллоу казалось странным, что леди столь упорно на этом настаивает. Наверное, с врачом мне обязательно следовало бы поговорить. Он лучше других сможет рассказать мне, как отчаянно Глория боролась с болезнью, и я потом смогу описать этот неравный поединок с природой.